Голова 15 Резак. Палки есть? Вот за что я люблю и не люблю этот мир, так это за его переменчивость. Ещё секунду назад мы ехали вдоль полоски черноты и строили планы, как через полчаса оставим младшую сестру на блокпосте перед въездом дороги через выступ пекла и как будем ждать свято на стабе кабальера, чтобы Луиза на глаза никому не попадалось а через мгновение по броневым пластинам нашего внедорожника ударили пули. Хотя все случилось немного не так. Я почувствовал, что впереди кто-то есть и рванул руль в сторону, а те, кто сидел в засаде, поняли, что обнаружены, и начали вести огонь. Я привык доверять своей паранойи и внутренним тараканам больше, чем разуму. Расстояние было велико, и попадания были больше случайными, не мешавшими мне нестись к полосе черноты. «Луиза, ты долго в стиксе живешь?» Она сделала неопределенный жест. Я перекинул руку за сиденье и схватил противогазы, в которых мы младшую сестру усыпляли. Один швырнул подруге, а второй пытался натянуть сам, маневрируя между деревьев. «Хорошо, хоть это были молодые деревца и кустики, а наш транспорт подготовленный». Если мне маневр не удавался, то я просто сносил зеленую преграду массивной решеткой вместо бампера. Он должен был выдержать удар обзараженного. Для зелени самое то. Я уже привык к таким случайностям и даже не стал хвалить себя за то, что не выкинул противогазы, а швырнул их за переднее сиденье Девчонка поняла все правильно. Когда я разворачивался, уходя от засады, За нами рвануло несколько пулеметных пикапов. «Оторваться нам не дадут, а вот понаглеть можно». Я повернулся к старшей сестре. Женщина, вцепившись в ручки, пыталась удержаться в прыгающей машине и поддерживала мирно сопевшую под действием транквилизаторов младшую сестру. Я хлопнул ее по плечу. «Глаза закрой! Сейчас в огонь въедем! Кожа будет гореть! Это ненадолго!» «Глаза не открывать, иначе выжжат!» «Ты поняла? И ее держи! Не вздумай открыть! Терпеть, пока я не разрешу!» Женщина плотно сжала веки и сделала лицо, как будто я пытаюсь накормить ее манной кашей. «Так и сиди!» — еще раз поощрительно хлопнул ее ладонью по носу, развернулся и крепко вцепился в руль. «Я тут ходил пешком!» поэтому все знал до мельчайших особенностей. И один из горбов черноты заприметил давно. Она была сильная, но не жуткая. Здесь есть и такая, которая разрывает все в клочки, а эта поломает машину и выведет из строя всю электронику, но сразу не убьет. Я дал полный газ. Нас почти догнали, и только неровности местности не давали попасть. Пули летели рядом и иногда вскользь чиркали по корпусу. Наш броневик имел коробку-автомат, и за секунду до того, как мы вошли в черноту, я включил нейтраль. Машина покатилась по инерции. Моторы в таком месте обычно глохнут почти сразу, коробка-механика стопорит колеса, а коробки-автоматы срывают машину в неуправляемые маневры. Тут почти все ездят на лифтованных внедорожниках. поэтому есть шанс, что преследователи могут и перевернуться, облегчив мне задачу. А еще в этой черноте перестают стрелять патроны, а вот ножи работают отлично. Я глянул на Луизу. Она зыркнула на меня сквозь стекла противогаза и достала ножи. Они у нее были обычные, но вполне грамотно выбранные. А значит, девчонка наверняка умеет ими пользоваться, без фанатизма. конечно не то что ее сестричка на это и был расчет каждая секунда времени была дорога и работала на нас мы прокатились в черноту метров на сто и я крутанул руль машина зашла за черное массивное строение графитного оттенка в черноту летели пули но нас не доставали стекло на маске потихонечку ушло трещинами времени было совсем немного В такой черноте обгорает кожа, ломается все, и в первую очередь страдают глаза и слизистые. А самое главное, чем ты дольше прожил в Стиксе, тем больше у тебя будет времени до момента, когда ты потеряешь сознание и станешь частью ландшафта графитового цвета. Если нападавшие прожили в Стиксе меньше, а еще и не озаботились очками, то им сейчас совсем плохо. Я как раз и намеревался... как самая последняя скотина, воспользоваться этими мгновениями в личных целях. Мы с Луизой выпрыгнули из транспорта и приготовились бежать к теряющему управлению машинам. Аномальная зона начиналась сразу прямо по кустам, и увидеть ее на расстоянии было практически невозможно. Простительность обрывалась, словно срезанная ножом, а дальше шла уже графитовая плоскость. Пикапы на полном ходу влетели в черноту. Теряя управление, и нечто полупрозрачное в форме человека возникло перед одной из машин. Выставила ногу, приняла на подошву бампер. От удара пикап развернула и подкинула заднее колеса. Бампер остался на месте, остановленный башмаком темной фигуры. А пулеметчик перелетел через голову полупрозрачного человека и приземлился на спину. Несколько раз перекатился. но каким-то чудом остался живым. Водителя размазала по стеклу, а сидевшего рядом оглушила ударом об дверь. Темное нечто сделало два шага в сторону, при этом переместившись метров на тридцать и схватив еще один пикап рукой за фаркоп. Тормознуло с той же легкости, что и первый. Темный монстр разбил водительское стекло на двери и, взяв шофера за шею, выдернул скелет из мяса швырнув его на землю. А пулеметчику, чудом удержавшемуся в кузове, открыл череп, словно чайник, из которого шел пар. Обошел пикап с другой стороны и, оторвав дверь, вытащил сидящего рядом с водителем человека, но не убил, а, взяв за шкирку, отволок к краю черноты и швырнул в кусты. Машины преследователей влетали в черноту одна за другой. Некоторые переворачивались, Но черное нечто больше не пыталось никого убивать, а ходило от машины к машине, выпихивая их из черноты, словно это не пулеметные пикапы, от тележки из магазина. Те, которые перевернулись, оно ставило на колеса и тоже отправляло обратно. Люди, попав в черноту и не имея масок, орали, схватившись за глаза, выбегали из дверей, а те, кто был за пулеметами, вываливались на землю. Черное существо собирало кричащих потеряшек за шкирки и по несколько штук вышвыривало в кусты перед чернотой. «Вот же достали! Ходят тут! Намазано у вас здесь! Другого места не нашли! Валите отсюда и мусор свой забирайте!» Неслось у меня в голове странное бурчание, исходившее от темной человеческой фигуры. Вышвырнутые обратно люди, помогая друг другу, спешили убраться подальше. Разумеется, машины брать никто и не пытался, но, похоже, все, что было за границей темной зоны, существо совсем не интересовало. Закончив с борьбой за экологию и очистив черноту от пикапов и людей, существо обратило свое внимание на нас. То, что нас тоже сразу заметили, я не сомневался, но бежать не спешил. Когда появилось черное нечто, стекла моего противогаза перестали покрываться трещинами, а кожу рук жечь. Старшая сестра тоже перестала орать, но продолжала сосредоточенно сжимать глаза и губы дышоносом. Ей досталась большая часть ощущений, и только чудо, что она еще была в сознании. Наверное, на это тоже обратила внимание и Луиза, опасливо переводя взгляд с меня на нашего защитника. «Ты принес?» «У тебя палки есть?» Раздалось у меня в голове. «Нет, но свят всегда их собирает», — осторожно произнес я, смотря на человеческую фигуру, состоящую из плотного темного тумана. А я думал, ты палки принес. Мне надо много палок. В этом мире у многих неправильная судьба, надо менять. Палок на всех не хватает. Мне надо много палок, — запереживал голос. я уже понял с чем столкнулся когда мы со святом швыряли палку в черноту то я даже не мог представить масштаб происходящего до последнего я думал что это просто у моего товарища заскок который тут не редкость но даже и помыслить не мог столкнуться нос к носу с хозяином черноты или как его называют черным рейдером я вообще не верил в эту историю стикса как и во все остальные кстати я не принес палок но мы идем к моему другу Святу, и я скажу ему про палки. Он о них не забывает, а всегда собирает, но я ему напомню. а, -а, -а. Я тебя помню. И Свято помню. Он хороший. Он мне палки приносит. Многим судьбу спасает. — Тогда вам туда. Существо махнуло рукой и начало понемногу рассеиваться облаком, отходя от нас. В стороне, куда наш неожиданный защитник махнул рукой, проламывая черные графитовые очертания всего, что попадалось на пути, появлялась ровная дорога шириной метра три, состоящая из полированных треугольников. Дорога образовывалась сама по себе, разрушая контуры черных деревьев и домов, сминая и дополняя неровности почвы. Я вздохнул поглубже, Собрал всю наглость, которую только мог, сжал ее в невидимую точку, тоже немного зажмурил глаза, снял противогаз и очень вежливо произнес. «Уважаемый! Извините, пожалуйста!» Отплывшее от меня метров на десять пятно тумана мгновенно приобрело очертание человека, который, сделав всего один шаг, оказался в нескольких сантиметрах от меня. «Палки есть?» Раздалось в голове. «Палок нет». «А-а-а». я думал, палки есть. Прошла по моему мозгу расстроенная мысль. «Я обязательно скажу Святу, чтобы поискал получше. А нельзя ли у вас спросить? Мы ищем одну старинную древнюю машину. Я не знаю, на что это похоже». Вам не попадалось чего-нибудь вроде карьерного самосвала на костылях или прохода на ножках? Может быть, тут атомная электростанция ходила или горно-обогатительный комбинат пробегал? Главное, чтобы очень древнее и из металла. Должно быть где-то в пекле. Может, случайно видели? а а, -а. Тогда вам туда. Произнесло существо у меня в голове и, махнув рукой в другую сторону, растворилось облаком темного тумана. В стороне, куда существо махнуло рукой в этот раз, появлялась еще одна дорога. Как и в первом случае, проламывая черно-графитовые очертания всего, что попадалось на пути, появлялся ровный путь шириной метра три. состоящая из точно таких же полированных треугольников. Эта дорога уходила далеко в пекло, извиваясь по переплетению полосок черноты и удаляясь за пределы видимости. Я повернул голову и посмотрел в сторону нашей машины. Старшая сестра, наверное, почувствовавшая, что кожа уже перестала гореть, посмела открыть глаза и вылезла из машины, наблюдая за всем происходящим. Сколько она увидела из произошедшего, представления не имею, но, судя по перепуганному лицу, немало. Вот и хорошо. Не придется ничего доказывать, она все сама видела. Луиза стояла, боясь шелохнуться. Подруга стянула маску противогаза. По ее бледному, почти белому лицу текли крупные капли пота. Она прошептала одними губами. «Резак, ты дебил».